Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных. Получил натурой два куля ржи, а куль – это семь пудов. Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана – куртка ватой подбитая, да еще на красной подкладке – Очень живописный был вид, двое порток получил сапоги, под Паской имел собаку, кормился в очередь. Утречком он собирал коров песней, шел по деревне, распевая, выйду ли я на реченьку, и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами. Это он гусей диких бил.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 И на такую работу попасть требовалось знакомство немалое. Устроил его немного ни немало, ни управляющий делами совнаркома Владимир Дмитриевич Бончебруевич. В революционные дни 1905 года...